Глава 15. Император Вильгельм III, развалив свою тушу на подушках, лениво наблюдал тусклым взором карих глаз за танцем двух полуголых девиц под музыкальное сопровождение лучшей музыкальной группы империи. Вяло уцепив пальцами очередную сладость с тарелки, он принялся неспешно жевать, лениво почесывая свое неприличных размеров пузо. В то время как у музыкантов дымились штаны от соблазнительных и откровенных движений танцовщиц, у императора лишь спина зачесалась. Невольно поморщившись, Вильгельм неохотно приподнял левую руку со своего живота и указал большим пальцем за спину. В тот же миг две пышные красотки, что до этого смиренно сидели на подушках чуть позади императора, подскочили к нему и принялись мять заплывшую жиром спину хозяина. В этот раз умелые ручки дам заставили императора довольно зажмуриться. Танцовщицы решили, что наконец смогли пробить маску равнодушия императора и перешли к еще более откровенным движениям, которые мало напоминали танец, а походили уже на сексуальные игры. Вильгельм, удовлетворенно хмыкнув, обратил внимание на страстные стоны двух танцовщиц, пренебрежительно фыркнул, но не стал останавливать увлекательное зрелище, Он даже хотел уже позвать двух охранников, дабы те слегка оживили действо, по-настоящему отымев этих наглых девчонок. Но, увы, именно в этот момент в его апартаменты вошел Шульц де Хальдер, глава тайной канцелярии. Вильгельм, тяжело вздохнув, вопросительно взглянул на щуплого и похожего на крысу помощника. Тот многозначительно посмотрел в ответ, при этом довольно, но скупо улыбнувшись. Император, еще раз вздохнув, лениво изобразил подобие прогоняющего жеста одной лишь ладонью правой руки. Впрочем, этого было более чем достаточно, дабы две красавицы за его спиной тут же вскочили с места и энергично замахали руками в сторону танцовщиц и музыкантов. От этих эмоциональных движений двух помощниц императора все, кто находились в апартаментах, вскочили с мест и на максимально доступной скорости устремились на выход. Дождавшись, когда все выйдут, Шульц размеренным шагом подошел ближе ко все так же валяющейся туше императора и вежливо поклонился. «Ну, и что ты там узнал?» — скучающим тоном спросил Вильгельм, взяв в руки стакан с вином и за один заход выпив половину содержимого бокала. «Лаура де Маршас. Приблизительно шесть лет назад она прибыла на наш материк в королевство Зудан «Вместе с родителями и другими беженцами из Сельдерна», — сосредоточенно принялся докладывать Шульц. «По некоторым данным, она уже тогда была ученицей эльфа Ильзара Мальрено, но это не точно. К сожалению, у нас слишком мало агентов в Зудане, особенно после того, как эльфы взяли эту страну под свой полный контроль». «Ильзар», — произнес Вильгельм, наморщив лоб, в попытке вспомнить, где он уже слышал это имя. «Ильзар Ифмальрена уже пять лет является преподавателем в вашей магической академии», — тут же напомнил Шульц. «Его направили к нам после вашей просьбы к эльфам». «А, припоминаю», — оживился Вильгельм. «Сильный архимаг с серьезными познаниями в магии». «Именно так, ваше императорское величество», — согласно кивнул Шульц. напомни ко мне, а зачем мы вообще позвали эльфов в мою империю?» лениво поинтересовался император. «В то время вам хотелось сблизиться с эльфами и таким образом усилить уровень преподавания в Академии», спокойно пояснил Шульц. «Именно благодаря связям Ильзара и Фмальрена нам первым удалось закупить самую крупную партию доспехов эльфов, а также наладить поставки их артефактного оружия». «Да», — многозначительно хмыкнул император. «Это я тогда хорошо придумал. Ну и каким боком тут девка моего сына?» «Лаура де Маршас до сих пор является ученицей эльфа», — терпеливо повторил Шульц. «Эльфы решили подложить в постель моего сына свою шпионку?» — нахмурившись, произнес Вильгельм. «Такую возможность исключать нельзя», — задумчиво ответил Шульц. «Но есть некоторое сомнение на этот счет. Как нам удалось выяснить, Лаура де Маршас в течение полугода полностью игнорировала ухаживание принца Густава, и только в последние два месяца ему, наконец, удалось продвинуться вперед в своих желаниях. «Запретный плод сладок, да?» — понятливо хмыкнул Вильгельм. «Узнаю своего мальчика, весь в меня. Но тогда ничего страшного. Пару раз переспит с этой бабой, да и забудет». «Боюсь, что я вынужден вас разочаровать», — рассудительно возразил Шульц. «Мои аналитики уверены, что принц влюбился, и у него более чем серьезное намерение. Предположительно, в течение двух или трех месяцев он обратится к вам с просьбой разрешить ему жениться на Лауре де Маршаз». «Вот же непутевый сыночек», — поморщился недовольный император. «Видимо, весь в мать пошел, такой же бестолковый». — Шульц, надеюсь, мне не нужно пояснять, что этого не должно произойти. — Боюсь, это уже не мой уровень полномочий, — сокрушенно покачал головой Шульц. — Вы же понимаете, что если мы надавим на девочку, то может обидеться Ильзар Фмальрено, а это, в свою очередь, приведет к ухудшению отношений с эльфами. — Ну так действуй тогда чужими руками через своих агентов, — недовольно высказался Вильгельм. «Или мне тебя учить, как работать?» «В этом случае может очень серьезно обидеться принц», лаконично заявил Шульц. «Вы же сами дали ему полный доступ к делам моей службы». «Это я явно погорячился», — сокрушенно вздохнул император. «С другой стороны, ему уже давно пора начинать учиться вести государственные дела. Есть другие идеи». «Можно подключить к этому вопросу барона...» «Вельзера», — неуверенно произнес Шульц, — он уже не раз доказал свою способность в решении щепетильных вопросов империи. Может, и тут что-то сможет придумать. «Вельзер слишком грубо работает», — поморщился Вильгельм. «А, с другой стороны, нам-то какая разница? Кстати, что там насчет нашего последнего заказа? Когда он уже начнет действовать?» «Уже начал», — скупо улыбнулся Шульц. Вчера его подопечные привлекли внимание Изабеллы де Шальзар и бросили вызов на дуэль как лично ей, так и ее сыновьям. Завтра днем должен состояться первый круг дуэлей. Это хорошо, хищно оскалился император. А эти его подопечные точно справятся с дуэлянтами графини. Барон уверен, что справится. Значит, через пару дней Граф прибежит ко мне поджав хвост. «Ну что ж, надеюсь, так и будет», — не скрывая злорадства, произнес император. «Скорее дней через пять», — поправил его Шульц. «Но есть возможность ускорить процесс». А, и каким же образом?» — заинтересовался император. «Вельзер считает, что если завтра на дуэли случайно окажется свидетелем кто-нибудь из вашей семьи, то он сможет уже завтра достичь положительного результата». «Кто-нибудь...» «Из моей семьи», — задумчиво произнес император. «Хм, а до сих пор увлекается изучением своих железяк». «Да, ваше императорское высочество», — кивнул согласно Шульц. «Но вот и намекни ему об этой дуэли. Думаю, он и сам прибежит быстрее кого-либо. Все-таки не каждый день лучших дуэлянтов империи раскатывают по арене», — довольно хмыкнул император. «Великолепная идея, ваше императорское высочество!» Уверен, все так и случится. «Заодно пусть барон познакомится с моим оболтусом. Намекни на возможный заказ, но без конкретики. Сначала пусть с графом Шальзар вопрос закончит, а там уже решим», довольно, — довольно приказал император. «Вот только я не совсем понимаю, зачем ему там нужен мой сын. Как это может ускорить решение вопроса?» «Предполагаю, что подопечная барона, как и он сам, попытаются надавить на честь Изабеллы де Шальзар и, скорее всего, начнут повышать ставки дуэли», задумавшись, предположил Шульц. В итоге, использовав неуравновешенность графини и отсутствие ее мужа в городе, он попытается додавить уже завтра до личных дуэлей. «Разве нам нужна ее смерть?» — удивился император. «Не то чтобы я был против гибели этой надоедливой семейки» но лишаться такого хорошего рычага давления не очень хочется. «Никто ее убивать не будет», — спокойно ответил Шульц. «Дуэль перенесут на следующий день. Как раз в то же время утром вернется в столицу граф Гульдини де Шальзар». «Ха-ха, понял», — довольно рассмеялся император. «Этот Жук Вельзер, тот еще хитрец. Отменить уже назначенную дуэль могу только я. Отже, же молодец какой. Учись, Шульц, как работать надо». «Грубо, конечно, но зато эффективно». «Приложу максимум стараний», — не стал спорить Шульц, лишь хитро блеснув глазами. «Так, значит, этот червяк послезавтра приползет ко мне», — с предвкушающей хищной улыбкой произнес император. «Очень хорошо! Что-то еще?» «Это все, ваше императорское высочество», — поклонившись, произнес Шульц. «Так». «Раз уж ты здесь, то тогда перейдем к другим делам», — подумав, произнес император. «Расскажи-ка мне, как у нас продвигаются дела с той торговой сделкой, что еще в прошлом месяце должны были подписать дроу? В чем там заминка?» Шульц мысленно поморщился, но лицо при этом сохранил бесстрастным. Его раздражала манера императора косить под дурачка. «Может, кто-то другой и покупался на такое поведение?» но не тот, что служит императору больше пятидесяти лет. За годы службы Шульц давно понял, что император, проживший уже больше ста лет, не может быть глупым, ибо просто не удержался бы на троне, но, к сожалению, приходилось играть по его правилам. Так и сейчас ему пришлось повторять в сотый раз за месяц, что именно наглость графа Гульдини де Шальзар, который, видите ли, захотел себе в гарем одну из дроу привели к столь плачевному результату. Собственно, из-за этой проблемы пришлось подключать барона Вельзера. Если раньше, еще 8 лет назад, Шульц настороженно относился к барону и его предложениям помочь щепетильными проблемами империи, то сейчас это уже воспринималось обыденно. Вельзера проверили вдоль и поперек, но ничего подозрительного не нашли. Барон действительно был патриотом империи и готов был положить все ради своей страны. Удивительный человек, но при этом вызывающий невольное уважение. За восемь лет барон не раз доказывал свою преданность императору и стране. Один только его план, оказания помощи защитникам Сельдерна, помог остановить продвижение тварей бездны. Да, это было недешево, но Шульц прекрасно понимал, что если бы твари устремились к ним на материк, то потери были бы гораздо больше. Именно барон смог договориться с другими странами и наладить контакты с эльфами, а также с защитниками Сельдерна. Иногда Шульц завидовал такой энергичности барона, а еще иногда он его начинал бояться. Ведь если этому фанатику император прикажет устранить его, Шульца, то барон не будет колебаться даже секунды. Причем никакой совет аристократов не спасет. Против барона вообще никто не спасет, кроме императора. Правда, знали об истинной роли барона лишь очень немногие аристократы. Да и те предпочитали молчать тихонько в тряпочку. Не дай бог, барон узнает. Изредка Шульцу казалось, что некоторые аристократы больше боялись барона, чем императора. Эльзар Ифмальрена, устало откинувшись на спинку кресла, потер виски круговыми движениями пальцев. Ему хотелось все бросить и завалиться спать, но нельзя. Через несколько минут нужно выйти на связь с Наиром Ив Лузалель Эль Марциале де Шакрус для очередного еженедельного доклада. Вот только докладывать, по сути, было нечего. Никаких продвижений в расследовании приближенных Вильгельма III до сих пор не было. Были лишь некоторые слухи, но об этом говорить главе дома лишь опускать в его глазах свое достоинство и профессионализм. Тяжело вздохнув, Ильзар достал все три артефакта из стола и, расположив их перед собой, запустил по очереди. Сначала включилась защита против прослушки, потом против возможного визуального наблюдения, и только затем эльф запустил артефакт связи. Ждать соединения пришлось несколько минут. За это время Ильзар смог более-менее сформулировать свои мысли в относительно пристойный доклад, а также окончательно сбросить усталость с лица и придать себе ложно-бодрый вид. «Приветствую!» — четко поздоровался Ильзар, как только перед ним в комнате появилась иллюзия главы дома. «И тебе привет, Ильзар», — расслабленно произнес Наир. Не теряя времени, Ильзар принялся докладывать новости Империи, при этом понимая, что, скорее всего, Наир уже давно знает то, о чем сейчас рассказывал эльф. Все-таки он в Империи не один агент главы, а значит, общие новости давно достигли ушей начальства. Как в сфере договоренности с эльфами, так и об обстоятельствах затянувшегося торгового договора между Империей и Дроу. Собственно, то, что данный договор до сих пор не заключен, целиком и полностью заслуга Ильзара. Ему было несложно повлиять на разум главы делегации Империи графа Гульдини де Шальзар, внушив тому ложную беспечность при разговоре с Дроу. Правда, даже сам Эльзар не предполагал, что этот человек решит немного много ни мало, как потребовать себе в жены одну из Дроу. Такой наглости не ожидал никто. — То есть опять ничего нового, — подвел итог Наир, после того, как агент закончил доклад. — Что-то не очень результативно действует твоя подопечная. Неужели так сложно пробраться в этот тайник Вильгельма? Или принц Густав не так уж влюблен в твою подопечную, как ты уверял? Лаура отлично справилась со своей ролью, уверенно возразил Ильзар. Принц полностью под ее контролем, но дело в том, что даже ему закрыт доступ к нижним этажам подземелья дворца, как и нет возможности попасть на верхние этажи башни. А такая секретность не может возникнуть на пустом месте задумчиво произнес наир может стоит разворошить муравейник императора отправлю к тебе боевую пятерку они попробуют силой взломать этот орешек есть подозрение что пятерка может не справиться с этой задачей осторожно произнес ильзар и как понимать твои слова «Есть слишком противоречивые данные о семи личных охранниках императора», не спеша ответил Ильзар, взвешивая каждое слово. «Это архимаги с некоторыми способностями демонов бездны. Более того, они никогда не покидали своих этажей в башне». «И откуда, позволю знать, данная информация? И почему ты не сообщил о ней раньше?» заинтересованно уставился на подчиненного Наир. Эта информация требует проверки. И кроме слухов, а также сомнительного документа, обнаруженного мной в библиотеке Академии, других подтверждений нет. — Погоди-ка, я правильно понимаю, что речь сейчас о тех самых закрытых от всех этажах дворца? — Именно так, — кивнул согласно Ильзар. — Последние десять этажей дворца полностью заблокированы. Туда даже еду подают по специальному лифту, а проход имеет только сам император. «И больше никто». «То есть получается, что семь охранников живут выше, чем апартаменты самого императора, так что ли?» явно о чем то интенсивно размышляя, произнес Наир. «Получается, если верить слухам, именно так», аккуратно ответил Ильзар. «Мы же оба понимаем, что смысла от такой охраны, как ни посмотри, мало», усмехнулся Наир. «То есть, если твои слухи верны...» то получается, что эти семеро охраняют не императора, а что-то более ценное. Скорее всего, так и есть. И эти семеро сильнее нашей группы ликвидации? Судя по тем данным, что есть, то такую вероятность исключать нельзя». «Очень интересно», — задумчиво произнес Наир. «И еще больше интересен тот факт, что мы только сейчас узнали об этом. Тысячи лет стоит эта башня». О ее секрете никто ничего не знал. Как-то странно это, не находишь?» «Кто-то из глав домов скрывает эту информацию», — логично предположил Ильзар. «Сдается мне, что тут лично замешан кто-то из бывших владык», — улыбнувшись довольно произнес Наир. «Нам срочно нужно узнать, что там находится». «Готовить силовой вариант». С неохотой спросил Ильзар, которому никогда не нравился такой способ решения. Нет, подумав, произнес Наир, думаю, стоит тебе все-таки согласиться на предложение того барона. Я так понимаю, что речь сейчас идет о бароне Вельзере, с сомнением в голосе уточнил Ильзар. Я понимаю твои опасения, но сейчас это твой единственный шанс, равнодушно произнес Наир. Мы так и не смогли выяснить, кто за ним стоит. «И почему он восемь лет назад внезапно стал фанатиком Империи и Вильгельма?» — мрачно произнес Эльзар. «Мне все это очень не нравится. Кто-то хочет использовать нас в темную, и я не знаю, кто именно и зачем». «То, что ты не смог влезть к нему в голову, заставляет задуматься. Но это все же не повод подозревать барона», — холодно произнес Наир. К тому же мне очень интересно, зачем он так рьяно ищет способ связаться с тобой. Да еще и эта его любопытная способность решать проблемы императора грязными методами пахнет серьезной организацией за его спиной. Мне это напоминает один очень давний случай. Помнится, тогда все закончилось свержением правителя страны. Но он же фанатик империи, удивился Эльзар, но тут же сам себе и ответил, улыбнувшись. «Самые удачные перевороты совершали только самые преданные, подданные». «Ну вот, начинаешь опять думать. А то та твоя неудача с поиском пропавшего наследника очень негативно отразилась на твоей рациональности». «Я уверен, что он на Альтазе просто прячется», упрямо сжав губы, возразил Ильзар. «Мариэль со своей группой прочесала весь материк». «Или ты до сих пор думаешь, что от нее кто-то смог бы спрятаться?» «Не знаю, но своей интуиции и логике я верю больше, чем умением Мариэль, хмуро возразил Ильзар. «Дело твое, но основному заданию это не должно помешать», строго произнес Наир. «Подключай барона, и если с ним тоже не выйдет узнать, что именно так усиленно прячет император, придется действовать силовым методом». «Я понял, и все сделаю», — уверенно ответил Ильзар, и в то же мгновение иллюзия главы дома исчезла.